В моей сегодняшней лекции а, вот, звучит так. «Английский король Генрих IV» малоизвестный, вам явно неизвестный. Подзаголовок «Шекспировские страсти», конечно, в кавычках, и «историческая реальность». А, что за тема, откуда она взялась, почему Генрих IV? Вы знаете французского наверняка Генрих IV, наварского, ну... Есть Дюма. А про этого английского Генриха IV из династии Ланкастеров нет таких замечательных произведений. Но есть замечательный Шекспир. Но не самые знаменитые его произведения. Но этому Генриху IV Вильям Шекспир посвятил две трагедии. Значит, что-то там есть. Чем-то он был интересен великому Шекспиру. Вот на эти вопросы я хочу ответить. И просто сразу некий тезис выскажу сразу же, как эпиграф, что ли, к этому. Откуда это выражение шекспирской страсти? Две трагедии, посвященные Генриху IV, основателю династии Ланкастеров в Англии. Самой короткой династии. Всего три короля. И все в порядке номеров Генрих IV, Генрих V, Генрих VI Такая мимолетная Среди длительных династий Его предшественники Плантагенеты Находились на английском престоле Выходцы из Франции А жуть 245 лет А тут совсем город три короля Но какое время Какое волнение Какие страсти вокруг этого так вот, очень интересуясь своим прошлым, Шекспир много читал исторических хроник, исторических произведений. В частности, об этой эпохе и об этом самом Генрихе IV. Прежде чем назвать и время управления, и чем мог он так привлечь Шекспира, я скажу, что всего в произведениях Шекспира выведено семь реальных английских королей. Семь реальных исторических фигур. Из династии Ланкастеров все трое. Генрих IV, V, VI. Из династии Плантагенетов, их предшественников, два короля. Один Йорк, это времен войны Алой и Белой Розы, мимолетно мелькнувший. И один Тюдор, Генрих VIII, отец королевы Елизаветы, при которой жил Шекспир. Жил и творил. Как видите, Ланкастер наиболее полно. Хотя не самое как бы знаменитое время. Что, по мой взгляд, должно было привлечь Шекспира в событиях 150-летней давности? Генрих IV, находившийся у власти с 1399 года, Прожил очень интересную, непростую жизнь. Он прожил всего 46 лет. И у власти королем стал в 32 года зрелым человеком. Для рубежа средневековья и раннего нового времени, раннего нового времени это довольно большой возраст. 32 года. И правил 14 лет. Всего-то не так уж и много. Но как я постараюсь показать вся его вот жизнь, все эти годы правления, предшествующую жизнь мы тоже припомним, это была битва за одну цель. Доказать, что его власть, которая досталась ему несколько неожиданно, что она законна, легитимна, хотя он, конечно же, Был узурпатором по существу. Таким чуть-чуть санкционированным, но по монархическим понятиям, узурпатором. Он не получил трон по наследству и корону. Его предшественник не зложен и убит. И вот все 14 лет выясняется одно удержать доставшуюся власть, пожалуй, труднее, чем получить. По крайней мере, для него. И доказать, что ты законный, когда ты не вполне законный, очень трудно. И я думаю, что Шекспира привлекает задача проникнуть в глубины человеческой натуры в сложные обстоятельства. Итак, вернёмся к нашим ланкастерам. Мало знакомый нашим соотечественникам Генрих IV. А, юноша прекрасного происхождения. Родился 3 апреля 1367 года в замке Боллингброк. И поэтому в юности имел прозвание, прозвище Боллингброк. Генри Боллингброк. Его отец Джон Гонт, герцог Ланкастерский, был во время рождения и жизни своего сына до королевской жизни всесильным фактическим правителем Англии. Этот самый герцог Джон Гонд был четвертым сыном великого английского короля Эдуарда III, при котором, например, в 1337 году еще началась так называемая столетняя война между Англией и Францией. Эдуард III был герой побед начального этапа этой столетней войны. И вот Джон Гонт, его четвертый сын. И престол ему не достался отцу нашего Генриха, будущего Ланкастерского короля. Престол ему не достался. Престол достался внуку Эдуарда III. Сыну первого, старшего сына Эдуарда III, Эдуарда Черного Принца, который и правил с десятилетнего возраста под именем Ричарда II. Ричард II, находящийся на престоле, и Генри Болинброк, Погодки. Практически ровесники. И отец Генриха Боленброка фактически правитель Англии. Ибо Ричард II был коронован в десятилетнем возрасте. Что он мог решать в, то, в тогдашней реальности? Парламент и народ Англии решили, что они хотят на престол не, не кого-то из других сыновей. Первый просто умер старший сын Эдуарда III. А хотят этого. Внука, потому что его отец, великий рыцарь, Черный принц, он и в романы попал. А потом дикое разочарование. Все великие народные очарования, как правило, заканчиваются страшными разочарованиями. Ну, это мы знаем из реальной жизни. Она и была тогда реальна, и сейчас реальна. Вот ждали, что внук великого Черного принца, сына, сын, сына, Сын Эдуарда III, великого полководца, наладит все в разладившейся так называемой столетней войне. И все будет хорошо. Англия перестала одерживать победы к концу XIV века. А это тоже страшно. Победоносная поначалу война, дававшая доходы, что вызывало полный восторг. Писал один английский хронист придворный. В начале так называемой столетней войны с Францией. Можно сказать, что в Англии уже нет ни одного дома, где не было бы драгоценной посуды, ковров, шелков, одежды из Франции. И это замечательно. Конечно, когда он говорит, что нет ни одного дома, он крестьянские дома не имеет в виду. Они для него просто не существуют. Крестьяне это так, средняя какая-то почва. А вот ни одного дома в смысле состоятельного из элиты общества, из горожан богатых. Вот как она начиналась. Вот какие были восторги. Победы при Креси – ошеломительная английская победа. При Пуатье, где тот самый черный принц победил, великолепная победа. До этого при Слейсе – морское сражение в начале Столетней войны. Сплошные английские победы. И вдруг угасание. Ну ничего, вот этот мальчик, поскольку он сын великого воина черного принца, Черный принц умер от ран. Все будет хорошо. А вот не стало хорошо. И потому злосчастный Ричард II он правит все время вне народной популярности. Он а, плод не ожиданий. Это дурно. А рядом есть вот этот мальчик, наш будущий Генрих IV Ланкастер. Сын всесильного Джона Гонта. Он... Э, как бы противоположность непопулярному Ричарду. Как Шекспир это прекрасно отражает в тексте. В одной из частей трагедии Генрих IV Шекспир вкладывает такие слова в уста молодого Генриха Боллингброка, сына всесильного Гонта. «Похитил я приветливость у неба, Облекся я смирением таким, что стали все сердца ко мне стремиться. Меня встречали дружным криком даже в присутствии законного монарха. Так я достиг, что образ мой всегда был свеж и нов. Присутствием своим я вызывал восторг, как риза папы. Он, Шекспир, вкладывает в него такие слова. Вот я бою, борюсь за популярность и у меня получается. И он же говорит, а король Ричард, какие мудрые слова. А король беспечный порхал везде и всюду, окруженный гуляками, пустыми шутниками. И завсегдатой многолюдных улиц заискивал пред мнением толпы. Народ, питая взор им ежедневно, объелся словно медным королем. Боже, как это наблюдательно как это вечно. Объелся Ричардом II. Плюс к разочарованию, что нет побед военных. И вот он тут мелькает, и какие-то гуляки при нем. Короче, нелюбим, непопулярен. А юноша, подрастающий, будущий Ланкастер, у него все хорошо. Он ровесник короля, отец Сесирин, Осыпан наградами и титулами от рождения. Он граф Дерби, Он получает очень рано, папиными заботами, орден подвязки. В 13 лет ему организовывают очень хорошую женитьбу на дочери графа Геррифорда. Вот он уже и граф, а потом герцог Геррифордский. То есть он весь в титулах, наградах, благолепии. И, как считает Шекспир, умеет завоевывать народные сердца. В то время, когда королем объелись. Да еще и недовольны, что нет побед. Может быть, все это вместе взятое и привело его, этого Генриха Боленброка, в 20-летнем возрасте в оппозицию королю. А Шекспир прямо об этом не пишет. Это известно из биографии из хроник. В 20-летнем -20 возрасте король Ричард тоже 20-летний, но уже им объедаются И уже разочарованный. Где победа? Где победы? Он заключил непопулярное перемирие. Так называемая маленькая победоносная война. Любимая пища для популярности, для того, чтобы стать популярным. И вот молодой Генрих Боленброк, сын всесильного правителя Джона Гонта, реального правителя, вместе с несколькими э, самыми знатными лордами, оказывается в оппозиции к королю и ведет пока словесную такую борьбу против короля, против тирании. Да, постепенно у Ричарда II проявляются дурные черты, которые так свойственны людям, находящимся при высшей власти. Даже парламент готов поддержать эту оппозицию. Давайте ограничим тиранию Ричарда. Давайте сделаем ему какие-то... Поставим им какие-нибудь ограничения. Тем более в Англии, начиная с XIII века, с 1215 года, когда была подписана знаменитая Великая Хартия Вольностей, есть вечная идея ограничить королевскую власть волей сословий. Но вот отец Боллингброка, который был в отъезде, когда Генрих выступил с оппозиционными идеями, не поддержал сына, а поддержал короля. Странно. Да нет. При этом короле, где он, Джон Гонт, может все, ему удобно и комфортно. В общем-то, через драмы Шекспира, через эти две трагедии Шекспира, как и через некоторые другие, проходит, да всегда проходит. Мысли красной нитью. Страшная штука власти. Страшное ее влияние на личность. Ее растевающее постепенно влияние. Ну что ж, оппозиционное выступление не удалось. Думаю, что никакой глубиной эта позиция не отличалась. Так хотелось погрозить королю, прославиться. Шекспир же показал, что это человек, который хочет быть любимым. А такая легкая позиция она украшает. Он примерил другой костюм на себя, Генрих Боленброк. Другую роль. Он сделался крестоносцем. Крестоносцем-паладином. В таком самом высоком смысле слова, надо сказать, что он жил в эпоху, мы помним с вами, что это конец XIV, начало XV века, когда крестоносная идея, родившаяся в XI веке, первый крестовый поход это 1096 год, она уже как первоначальная в чистом виде давно умерла как борьба за святые места для христианского мира, за освобождение гроба, гроба Господней и священных мест. Все давно кончено. Было 8 официальных крестовых походов, последний в 1270-м. А термин остался, идея осталась. И он присоединился к тем, а именно к Тевтонскому Ордену, хорошо вам известному из нашей отечественной истории, который во времена Боленброка воевал в Ливонии и Пруссии. Представляете, где это и как это? Балтика. Поскольку там оставались еще не христианские народы. Как бы тоже за красивую идею, за христи... христианизацию этих народов. Великой славы не заслужил, но поучаствовал. Это уже украшает. Затем он повоевал на Кипре, помогая там христианам тоже сопротивляться движению мусульман с востока и с юга. Это Мамлюкский Египет ему угрожал. И, наконец, добрался до Палестины, где тоже участвовал в борьбе против мамлюкского Египта. Мусульманского Египта – династии Мамбюков в Египте, не получил великой славы, не вернулся овеянным вот какой-нибудь выдающейся ролью, сильно, с сильно подорванным здоровьем. Но это тоже в обществе. Это в общем элемент. Он же здоровье подрывал в борьбе за христианскую идею. Так что принят в Англии доброжелательно. Наш крестоносец-паладин чуть-чуть оппозиционер, до узурпации еще далеко. Еще целых 6 лет. Когда он возвратился в Англию после своих крестоносных начинаний, а это 1393 год, 6 лет до узурпации, обстановка в стране была очень плохая. Все те явления, о которых я уже вам сказала, непопулярность короля, недовольство неудачной войной, неудачами во Франции. А самое вот это страшное, когда после каких-то блистательных и очень э, глубоко принятых жителями Английского королевства побед, вот все тускнеет, тускнеет, тускнеет. Например, когда они победили... В знаменитом сражении морском прес в 1340 году где французский флот был просто уничтожен. Уничтожен совсем. Очень неудачно для французов сложилась эта битва. И на несколько десятилетий у них вообще не было флота. На море воевали с англичанами только их союзники костильцы Так вот, когда состоялась эта победа, уничтожен французский флот – Ликование в Англии было, молебны, торжественные шествия. Они описаны хронистами подробно, так детально, что можно это вообразить. На все балконы, из всех окон с верхних этажей, второй, третий этажи уже были, вывешивались ткани, ковры, что-то яркое, процессии ликующие идут по улицам, несут какой-нибудь герб. Ну, например, там, королевские эмблемы, ликуя, мы победили. И родилась пословица или стишок. Для нас он не звучит как стишок. На староанглийском он приводится в хрониках, которые распевали на англи... улицах Лондона. Для нас не стишок. Если бы Бог дал рыбе возможность говорить, она бы заговорила по-французски. Так много французов было съедено в битве при Слесе. Ну разве не восторг? Вот он, восторг еще не родившейся нации, но уже рождающегося национального чувства, чувства очень сложного, которое имеет и позитивные результаты, и остро негативные, и очень как лезвие бритвы. Уже было? А после Криси, Криси это 1346 год, английский король Эдуард Третий, Тогда молодой, воинственный, популярный в Англии. Он там совершил, можно сказать, какую-то такую военную революцию. Он построил английских рыцарей на суше, в пешем строю, простите, не на суше, а в пешем строю, снял их с лошадей. Рыцарь снятый с коня. Это смело. А впереди, конечно, как всегда... Лучники. В Англии это английские крестьяне с тяжелыми луками, знаменитыми тяжелыми луками, которые происходили, видимо, из Уэльса, валийский лук. Они пробивали доспехи рыцарей на расстоянии 300 метров. Ну, допустим, у французов тоже были лучники, это могли быть э, генуэзские лучники, потом арбалетчики, но не, не так надежно действовали, не так прицельно. Почему? Если сзади стоят рыцари без коней, Пехота стреляет уверенно, не торопясь. Они знают, что рыцари не убегут. Если дело сложится плохо, а почему не убегут? Да не смогут. В их тяжелых доспехах бегать нельзя. Рыцарь, поставленный на землю, это такая небольшая военная крепость в тяжелых доспехах. Весом 50-60 кг, и не все детали у него подвижны. Куда-то он убежит. Сброшенный с коня он вообще похож на жука, перевернутого на спину. И без посторонней помощи ему стать трудно. И вот Эдуард III применил этот смелый прием. И разгромлены французы при кресе. А через 10 лет Пуатья, 1356. Там сын Эдуарда III, вот тот самый старший сын, Эдуард Черный Принц, который до короны не дожил, победил. При явном превосходстве, численном со стороны французов, взял в плен французского короля тогда-тошнего Иоанна II Доброго, во в восторге-то какие! Мы не только побеждаем, у нас французский король в плену. Были времена, а теперь нет. Прошло 30 с чем-то лет, и все иначе. И вот когда наш с вами паладин-крестоносец, вернулся в Англию, острота разочарований там была чудовищная. Была серия перемирий с французами вместо тех былых побед, которая завершилась так называемым перемирием на 28 лет, туманный такой договор, 1398 года. Согласно этому договору, 1398 года, Английский король Ричард II, человек уже вполне зрелых лет, ему 30 с чем-то, возомерился жениться на юной французской принцессе Изабелле, девочке ей 8 лет. То есть он собирается жить долго, жить и править. Сначала она вырастет, ее вместе с игрушками и куклами привезли в Англию. Дожидаться, когда она вырастет, так несчастная забыла, и станет английской королевой. Итак, вместо был их побед. Что такое победа? Деньги, добыча, земли, наконец, во Франции. Вот исток непопулярности. Пошли слухи. Ричард вообще собирается все отдать французскому королю. Все! Ну что, все! Было и английские владения во Франции. То, что завоёвано было и награблено в результате былых побед. Он собирается всё отдать. Вот это всё в хрониках звучит. А значит, он не популярен. Брак с малолетней этой самой принцессой Изабеллой. Да это просто предательство. Ведь уже назревает английское самосознание. И вдруг... Во Франции на престоле Карл VI Плуа. Человек безумный, душевно больной. В Англии непопулярный, теряющий популярность Ричард II. Растерявший, не оправдавший надежды и иллюзии когда его возводили на престол. Как говорится, мы на тебя так рассчитывали, а ты нас разочаровываешь. Чувствуя, что у него а, уплывает, уходит почва из-под ног, Ричард II совершает все менее и менее популярные поступки и становится ясно что судьба у него будет непростая недовольство вокруг крепнет и вероятно он очень хорошо вспомнил заметил что рядом есть этот его ровесник Кенрих Боллингброк. Когда-то чуть-чуть оппозиционер, когда-то крестоносец, сын всесильного Джона Гонта, которого Ричард справиться с ним не может. Джон Гонт ему все диктует. И Ричард спровоцировал ситуацию, которая позволила ему изгнать Боллингброка из Англии. На всякий случай, теряя популярность, теряя уверенность, этот не самый благополучный и дальновидный английский правитель решает, как говорится, априори убрать фигуру, которая ему может быть опасной. Как часто сильные мира сего поступают, совершают поступки, кажущиеся им очень умными, очень дальновидными, а на самом деле готовящими их провалы и неудачи. Изгнание Генриха Боллингброка было ровным образом таким поступком Ричарда II. Ричард II спровоцировал... Сначала он запретил поединки среди знати. Среди его непопулярных поступков это один из очевидных. Ну, в общем-то, власть придержащая, начиная вот с этого раннего нового времени, И в начале нового времени, времени все время боролись с традицией стреляться, рубиться, колоться. Помните, как в романах Дюма, очень близких к исторической реальности, кардинал Ришелье запрещает поединки дворян бесполезно. В России царской запрещено стреляться. Стреляются и будут. Пока есть такая элита в обществе, пока это общество откровенно и категорично сословное, и есть высшее сословие, элита, утверждающая, что она особая, что они особенные люди, другие люди. И им можно и должно иметь свой кодекс чести. Они непобедимы в этих вопросах. Из глубины Средневековья пришло сознание совершеннейшей особливости, совершеннейшей элитарности, рыцарства, затем дворянства. Мы другие. И потому правила на поединок это... Это не просто традиция, привычка, допустим, дурная, как скажут в иные времена. Нет. Это сознательный сигнал обществу. Нам нужно то, что нельзя другим. У нас свои законы. Ведь, в общем-то, решение с помощью крови какого-то вопроса означает внесудебное решение. Была спровоцирована ситуация, в которой нельзя было не пойти на поединок. Генрих Блинброк, крестоносец, паладин, он, его честь должна быть вне каких-либо сомнений. Его столкнули, в общем-то, с тоже одним из былых оппозиционеров. Столкнули, конечно, посредством прекрасной дамы, в этом можем не сомневаться, большая если не основная часть таких поединков, была спровоцирована подлинной или воображаемой страстью к какой-то прекрасной даме. Тем самым состоялся поединок, он был объявлен, была нарушена воля короля Ричарда, он этого и хотел, и он объявил приказ. Генрих Боленброк изгоняется из Англии. Его всесильный отец, дядюшка правящего короля, был вот время в отъезде. Не находился в Англии. И вот Ричард, как бы топнув ногой, я король, я все решаю, изгоняет Генриха Боллинброка из Англии за нарушение распоряжения о поединках. А... Изгнался. Ну, куда все они изгонялись? Во Францию. Во Францию. Где они находили пристанище, понимание, поддержку. При том дворе, который юридически сейчас заключил мир. Но где по-настоящему не любит английский двор. Итак, Боленброк изгнан. Ричард, как вы можете успокоиться? Того, в ком он не без оснований видел возможного соперника и сын всесильного гонта. И отмеченный всякими титулами, званиями, в каком-то родстве отдаленнейшем-отдаленнейшем. Он можно найти, почти все они были, сколько-нибудь родственники с королевским домом. А, и биография такая, и в оппозиции был. чуть никогда не забывал, что он... В молодые годы, в 20 лет, говорил, что а король у нас тиран. Нельзя безнаказанно говорить такие вещи. Он изгнан. Этим самым, этим изгнанием, этой несправедливостью, как говорят в, в среде английской элиты, спровоцировано будущее воцарение Боленброка. Более того, К изгнанию добавляется еще одна подробность трагическая. Он изгнан в 1398, а через год, в 1399, умер его отец Джон Гонт. Ричард II впервые почувствовал себя свободным от опеки этого всесильного придворного отца нашего изгнанника, и совершил поступок губительный для себя окончательно. Он объявил о конфискации всех владений ланкастеров. Что это за решение такое? Это накопившееся, как вот в котле, прижатом крышкой, Сколько лет Джон Гонд решал за него все. Сколько лет этот, в кавычках, любимый дядюшка не давал ему почувствовать себя вполне королем. И вот, наконец, его нет. Он умер. Какая свобода. И окончательное губительное решение конфисковать все владения Ланкастеров. Вообще. В Англии, начиная с 13 века, с Великой Хартии Вольностей, элита знать не выносила такого обращения с собой. Там уже были выработаны процедуры. Некие с 13 века должны быть предъявлены обвинения Ланкастерам Что они такое сделали? Какие законы страны они нарушили? За что их король подвергает такой каре? Беру да конфисковываю все ваши владения. За что он помер, упускает пускает это семейство? Сегодня ланкастеры, а завтра и мы, все остальные. То есть такое решение не может быть популярным. Реакция распрямившейся пружины которую мы видим на примере Ричарда II. Наконец-то! Надо мной нет драгоценного дядюшки, так мне надоевшего, так долго меня угнетавшего. Наконец, я решаю все сам, делаю, что хочу. Сначала изгнал этого опасного Генриха Боленброка, а теперь из семейства его вообще, раз нет больше Джона Гонта, разорю. Это напугало всю английскую знать. Английских баронов, которые все-таки настаивают, что король есть король, но деспотизм это дурно. И в сущности это решение подготовило воцарение Ланкастера. Генрих Боллингброк, изгнанник во Франции, набрал каких никаких воинственных спутников, не так много, ну, в общем, отряд. Снарядил корабль и отправился в Англию требовать от Ричарда возвращения своих земель. Всего-навсего. А встретили его все напуганные, тиранством который стал проявлять Ричард, как спасителя и избавителя. К нему бросились все напуганные, все недовольные в сущности. Почти с просьбой, но с предложением. Ричарда как тирана надо убрать. В Великой Харте Вольности написано, что против тирана можно бороться. А не станешь ли ты нашим новым королем? Шекспир знает, что испытание властью немыслимое. Согласился. Так ланкастеры пришли к власти. Это 1399 год. Как Генриху IV, основателю династии, коротенькой династии Ланкастеров, пришлось бороться за то, чтобы ее удержать, это отразил Шекспир и показал, что наесться властью, богатствами никто не может, те, кто приведут к его власти, затребуют такую цену. Короче говоря, 14 лет его правления станут 14 годами безнадежно тяжелой битвы за то, чтобы удержать на голове полученную корону. Но об этом в следующий раз. Дарья, вот у меня вопрос. Согласны ли вы с тем, что власть действительно является страшной силой, что она разрушает ли власть личность и становится ли человек, приобретя власть, счастливым. В данном случае стал ли Ричард II счастливым или Ричард, пойму, второй, да? Ричард II счастливым, или это послужило ему наказание и карой за то, что и за стал, его диспатизм и стал и террас... счастливым Генрих Валенбург, да, получивший спасибо. вдруг власть. Дарья, спасибо вам за этот вопрос. Вы... Ваш вопрос доказал мне, что то, о чём я хочу сказать, вы прекрасно услышали. Испытание властью – одно из самых трудных для человеческой натуры. В этом мы с Шекспиром, вот звучит как гордо, мы с Шекспиром совершенно согласны. А, пройти, выдержать это испытание с честью может только очень высоко нравственная натура, по моему мнению. Такие люди встречаются, но их мало. Простому, нормальному, смертному испытанию очень тяжело. Но что может помочь в таком испытании? Держи вокруг себя не рабов и лакеев, а умных, нравственных людей. Не казни их, если они тебе скажут, ты ошибаешься. Правда, То есть только если это достичь э э, не путем тиранства, да? не уничтожая других, тогда это будет Конечно. Если правитель окружен какими-то механизмами, которые защитят, предотвратят тиранство, людьми, которые помогут не впасть в мелкую раздражительность, злобность, тиранию. Ну вот Ричард Второй он не был злодеем от рождения. Бедный мальчик, ему было, по-моему, 14, когда в Англии случился знаменитый крестьянский бунт. В учебниках пишут восстание под руководством Молота Тайлера, 1381 год. Он показал, что он не трус, он же пошел на переговоры с крестьянами, это было очень страшно. И во время второй встречи с крестьянскими вождями был убит от Тайлер, и тут же могли бы и с Ричардом покончить, убил мэр Лондона. А Ричард не растерялся, мальчишка, пришпорил коня и закричал крестьянам. Я ваш вождь! Слушайте меня! Он спас и себя, и ситуацию. И вот шаг за шагом власть, стремление оправдать те надежды знаменитые, а не получается. Война исчерпалась с французами не по его личной вине, а по объективным. Очень глубоким обстоятельствам, на, на которые сейчас нет времени, чтобы их осветить. А механизмов нет. Хотя в Англии есть парламент. Я уже говорила, и разок он высказался, и тут и сейчас выскажется, когда Ричарда не зложит. Это все-таки какой-то рычаг, такой относительный. Все равно впереди революция. Английская в 17 веке. Нужны механизмы, защищающие... Человеческую слабость, слабость человеческой натуры, готовность податься вот этому сладкому, обманчивому, об, обманчивому обаянию власти. Это очень... Спасибо. Гарри, спасибо вам. <звы> До свидания.